Гробовое, торжественное молчание наступило за этими словами, заключившими в себе глубокое оскорбление священных обычаев вежливости, соблюдавшихся на свящаниях. Но, кроме того, отданное вождем приказание представляло собой как бы вызов неведомой силе одного из тех непостижимых существ, которым мало кто из необразованных индейцев того времени относился без благоговения, против кого немногие из них решались восставать. Однако подчиненные моторы повиновались ему и вывели обеда, сидевшего на азинусе с торжественностью и церемониями, рассчитанными на то, чтобы выставить его в смешном виде. Однако страх придал этому появлению совсем другой оттенок. Когда обед въехал на ослев круг, Моторе, предвидевший, какое впечатление произведет доктор на дикарей, и попробовавший уничтожить его влияние, выставив обеда презренным в глазах зрителей, окинул взглядом всех собравшихся, чтобы прочесть свой успех на многочисленных смуглых лицах, окружавших его. Действительно, Природа и искусство, казалось, соединились, чтобы сделать из естества испытателя предмет изумления в любом обществе. Голова его была старательно выбрита, следуя самому изысканному вкусу сил. Из всей его роскошной шевелюры, далеко не излишней в такое время года, остался только один пучок волос на черепе. Отличие, от которого, по всей вероятности, доктор отказался бы, если бы спросили его мнение. Толстый слой краски был наложен на его голую голову. Фантастические рисунки простирались до глаз и рта, придавая живому проницательному взгляду глаз особенно хитрый вид, строгому очертанию рта суровость некроманта. Его лишили верхней одежды, Вместо нее на нем красовалась разрисованная шкура оленя. Как бы в насмешку над его занятиями, различные жабы, лягушки, ящерицы, бабочки и тому подобное, приготовленные к тому, чтобы занять со временем место в его личном кабинете, были привешаны к единственному пучку волос на его голове, к ушам и к другим частям его туловища. Если к эффекту, производимому странными принадлежностями его костюма, прибавить еще взволнованный смущенный вид, придававший еще более суровое выражение его лицу и выдававший внутреннее терзание достойного обеда при сознании его попранного достоинства и, что было гораздо важнее в его глазах, полной уверенности, что он должен стать объектом какого-нибудь языческого жертвоприношения, то читателю нетрудно будет поверить, что доктор произвел ужас своим появлением среди дикарей, готовых поклоняться ему как перед могущественным посланником злого духа. Уючи привел Азинуса прямо в центр круга. И оставив его, многие естествоиспытатели были привязаны к ослу, так что оба они вместе составляли как бы одно животное нового вида, удалился на свое место все время смотря на колдуна с изумлением и восхищением, естественным для его тупого ума. Удивление зрителей и самого странного предмета их изумления было взаимно. Если титоны смотрели на таинственные атрибуты медика с ужасом и волнением, то и доктор оглядывался вокруг со смешанными чувствами, из которых страх играл немаловажную роль. Повсюду, куда он не оборачивал, глаза, обладавшие в данную минуту свойствами представлять все в увеличенном виде, останавливались на темных, диких, угрюмых лицах, на которых он не встречал ни проблеска, сочувствия или сожаления. Наконец, его блуждающий взор упал на серьезное, задумчивое лицо трапера. С гектором, лежавшим у его ног, старик стоял на краю круга опираясь на свое ружье, которое ему позволили взять как признанному другу, и очевидно размышлял о событиях, которые должны были последовать за совещанием, обставленным столь важными и столь необычными церемониями. Достопочтенный охотник или трапер, сказал безутешный обед, я весьма рад снова встретиться с вами. Боюсь, что драгоценное время, данное мне для окончания огромного труда, близится к преждевременному концу. И охотно открыл бы мою душу и мысль человеку, если не адепту науки, то, по крайней мере, имеющему некоторые знания, даваемые цивилизацией даже последним из ее детей. Без сомнения, ученые общества всего света будут ревностно собирать сведения о моей судьбе. Может быть, в эти местности будут даже посланы экспедиции для разъяснения всяких сомнений насчет такого важного вопроса. Я считаю себя счастливым, что здесь присутствует человек, говорящий на языке моей Родины, который может сохранить воспоминания о моем конце. Вы скажете, что после хорошо проведенной славной жизни я умер мучеником науки и жертвой тьмы невежества» так как я рассчитываю, что буду особенно покоен и предан отвлеченным мыслям в последние моменты моей жизни, то если вы прибавите несколько подробностей о моем мужестве и схоластическом достоинстве, с которым я встретил смерть, это могло бы поощрить будущих претендентов на такие же почести и, наверное, никого бы не обидело. А теперь, друг Траппер, из долга, и, делая уступки человеческой природе, я закончу вопросом. Всякая ли надежда потеряна для меня? Или еще существует какая-нибудь возможность вырвать из невежественных рук столько ценных знаний и сохранить их для ненаписанных еще страниц естественной истории? Старик внимательно выслушал эту грустную мольбу. По-видимому, он обдумывал этот важный вопрос со всех сторон, прежде чем решиться ответить на него. «Я полагаю, друг доктор, — серьезно проговорил он, — что шансы на жизнь и на смерть в том, что касается исключительно вас, совершенно зависят от воли провидения, от того, как ему захочется проявить себя среди проклятых уверток индейского коварства». «Что касается меня, то я не вижу разницы, в конце концов, так, как, за исключением вас, никому особенно не важно, живы вы или умерли». «Неужели вы считаете разрушение краеугольного камня из фундамента здания науки безразличным для современников или потомства?» — прервал его обед. «К тому же мой престарелый товарищ, — с упреком прибавил он, — интерес человека к своему существованию далеко не шуточное дело, хотя он может заслоняться более общими и филантропическими чувствами». «Я бы сказал, — продолжал трапер, не понимавший тех тонких различий, которыми его ученый-товарищ любил украшать свою речь, — что для всех есть только одно рождение — И одна смерть, будь это собака или олень, краснокожий или белый, и то и другое в руках Господа. Для человека также беззаконно стремится ускорить одно, как невозможно, предотвратить другое. Но не скажу, чтобы не следовало делать кое-чего, чтобы отдалить последнюю минуту, по крайней мере, хоть на некоторое время. И поэтому это вопрос который каждый обязан предложить своей собственной мудрости, как далеко он пойдет и сколько страданий согласен он вынести, чтобы удлинить и без того, может быть, слишком долгое время жизни. Много страшных зим и знойных лет прошло с тех пор, как я бросался и вправо, и влево, чтобы прибавить час к жизни, которая и без того перешла за 80 лет». Я также готов ответить на призыв, как солдат на вечерней перекличке. По моему мнению, если ваши дела предоставлены на добрую волю индейцев, то политика великого силу приведет его народ к тому, что он принесет в жертву всех вас. Не очень-то я рассчитываю на выказываемую им любовь ко мне. Поэтому весь вопрос в том, готовы ли вы к такому путешествию. А если готовы, то не все ли равно, когда отправляться? Теперь или в какое-нибудь другое время? Если бы спросили моего мнения, то я бы дал отзыв в вашу пользу. По-моему, жизнь ваша была довольно невинна, так как больших преступлений вы не совершали. Но должен сказать по чести, что все, что вы делали, не будет особенно принято в расчет при последнем дне суда». Обид с отчаянием взглянул на спокойное лицо старика, давшего такой неутешительный ответ на его вопрос. Он откашлялся, стараясь скрыть отчаянный страх, овладевший всеми его чувствами. Под видом гордости чувство, редко покидающего бедную человеческую душу даже в самых безвыходных случаях жизни. «Я думаю, достопочтенный охотник», — ответил он что, рассматривая вопрос со всех сторон и предположив, что ваша теория верна, следует заключить, что я не готов к такому поспешному отправлению и поэтому следует прибегнуть к мерам предосторожности. «В таком случае, — решительно проговорил Траппер, — я буду поступать относительно вас, как поступал бы относительно самого себя, хотя, так как время стало спускаться для вас вниз по горе, — «Я советую вам поскорее заняться вашими делами, потому что может случиться то, что вы услышите свое имя, когда будете так же неподготовлены, как теперь». После этих дружеских слов старик снова стал в круг и стоял там, обдумывая дальнейший образ действий со странной смесью решительности и покорности, являвшейся следствием его привычек и смирения и составлявшей основу его характера в котором чрезвычайная энергия странно соединялась с самой кроткой покорностью ⁇ воле проведения.